Сэм упал на колени рядом с Фродо. Голова у него кружилась от зловония, но руки не выпускали меча. Как сквозь туман он видел лицо друга и силился овладеть собою и унять дурноту. Он медленно поднял голову и увидел в нескольких шагах чудовище. Оно смотрело на него, капая ядом с челюстей и зеленой слизью из раненого глаза. Потом оно присело, распластавшись брюхом по земле. И приготовилась к новому прыжку — убить, растерзать непокорную тварь, причинившую ей такую боль. Сэм тоже пригнулся, глядя прямо в свирепые глаза и даже не помышляя об отступлении. И тут внутри его снова прозвучал отдаленный голос. Он понял незнакомые слова и левой рукой нашарил на груди холодный и твердый, «Истинно настоящий в этом мире страшных призраков звездный фиал Галадриэль!» «Галадриэль!» — шепнул он и услышал голоса эльфов, странствующих под звездами в его родном шире, и музыку эльфов, слышанную в замке Элронда. «Гилтаниэль! О, Элберет!» А потом язык его словно обрел свободу, И зазвучали слова, о смысле которых он мог только догадываться. Аэлберет Гилтониель, Оменель Паландириэль, Лемеллэнси Дингуратос, Атиронин Фануэллс. Он поднялся на ноги. Маленький хоббит из Шира, садовник Сэм, сын Хэмфаста. Ну иди сюда, скотина. Процедил он сквозь зубы. «Иди, иди! Я рассчитаюсь с тобой за моего друга! Потом мы пойдем дальше, но сначала я разделаюсь с тобой! Иди сюда, я опять угощу тебя!» И, словно черпая силу в неукротимости его духа, светильник запылал в его руке белым пламенем. Он сиял, как звезда, упавшая с неба, озаряя мрак нестерпимым блеском. Никогда еще Шелоб не видела ничего ужаснее. Свет невыносимой болью обжигал глаза. Она отпрянула, беспорядочно размахивая передними лапами. Потом, плохо соображая, с трудом повернулась и поползла в свою темную нору. Сэм продолжал наступать на нее, хотя его шатало, как пьяного. И Шеллоп перепугалась не на шутку. Она вся сжалась и вздрагивала, торопясь уйти. Она достигла норы и втиснулась в нее, оставляя за собой след из темно-зеленой слизи. Сэм успел еще ударить по отставшей лапе и упал ничком. Шеллоп исчезла. Погибла она в своем логове или медленно залечила раны. Больше о ней никто никогда не слышал. Сэм остался один. Изнемогая от усталости, в сумерках, спускающихся над неназываемой страной, он подполз к своему другу. Фрода, Фрода! Позвал он, но тот не отвечал. Когда, вырвавшись из подземелья и радуясь свободе, Фрода бежал по тропе, шелоп нагнала его и ужалила в шею. Теперь он лежал бледный, не шевелясь. Ничего не видя и не слыша. "Фрода, милый Фрода", повторял Сэм и долго прислушивался, но не слышал ни звука в ответ. Тогда он торопливо разрезал паутину, опутывавшую Фрода, и прижался ухом к груди. Там не было ни трепета жизни, ни биения сердца. Долго растирал он руки друга, часто дотрагивался до его лба, но они оставались холодными. Фрода, друг мой, всхлипнул он. Не оставляйте меня одного здесь. Это я, Сэм. Не уходите от меня. Очнитесь, Фрода, дорогой мой, очнитесь же. Потом его охватил гнев, и он заметался вокруг, размахивая мечом и выкрикивая бессвязные угрозы. Но силы быстро иссякли, и он очнулся. Наклонившись, он снова вгляделся в лицо Фрода. И вдруг понял, он видел эту картину в зеркале Галадриэля, в Лориэне, бледного Фрода, лежащего среди скал. — Умер, — прошептал он. — Не спит, а умер. Эти слова словно усилили действие яда. Ему показалось, что на бледном лице друга проступил зеленоватый оттенок. Волна отчаяния захлестнула его. Обхватив голову руками, он вскрикнул и потерял сознание. Когда он очнулся, было темно. Минуты или часы прошли в беспамятстве, неизвестно. Он был на том же месте, и Фродо все так же лежал рядом с ним, мертвый. И горы не обрушились и земля не разверзлась под ним. «Что мне делать? Что делать?» — простонал он. «Неужели все было напрасно?» Вспомнились вдруг его собственные слова, сказанные очень давно, в самом начале пути. Тогда он не понимал их смысла. «До самого конца мне найдется, что делать». Я должен приглядеть за всем этим, но вы понимаете, что я хочу сказать. Что мне делать теперь? Оставить Фродо вот так и идти домой или идти дальше? Идти дальше, — повторил он медленно, весь дрожа от раздиравших его сомнений и страха. Выходит, я должен идти. «А, Фродо?» И тогда, наконец, он заплакал. И плакал долго. Потом уложил Фродо как должно, сложил ему руки на груди и завернул тело в серый плащ. Справа положил свой меч, слева — посох, подарок Фарамира. «Мне ведь надо идти, Фродо», словно извиняясь, сказал он. Так я с вашего разрешения возьму ваш меч, а вам оставляю свой. И ваша прекрасная кольчуга пусть будет на вас. А светильник вы отдали мне, пусть будет у меня. Я ведь иду туда, где всегда темно. Оно, конечно, это ваш подарок. Он слишком хорош для меня. Но, может, Галадарель простит меня, и вы тоже поймете, правда? Я должен идти. Но оставалось еще самое главное. Он встал на колени и долго держал Фрода за руку. Время шло, а он никак не мог побороть смятение в сердце. В какую-то минуту ему хотелось только одного мести. Если он уйдет отсюда, то гнев проведет его по всем дорогам мира и поможет отыскать Голлума. И тогда Голлум умрет. Но не для этого же они когда-то отправились в путь. Это не вернет Фрода. Ничто не вернет. Лучше бы им умереть обоим. Взгляд его остановился на блестящем клинке меча. Он отрешенно подумал о быстрой смерти. Но и это не было выходом. Это значило бы не сделать ничего. — Ну что же тогда? — в муке вскричал он, и на этот раз ему послышался твердый ответ. — Делай свое дело. У тебя один путь, самый одинокий из всех. — Как я найду эту проклятую огненную пропасть? — снова выкрикнул он. — Как? Я же не могу взять кольцо! Оно дано ему советом! Ответ пришел немедленно. Совет дал ему спутников, чтобы исполнить миссию. — Ты последний из отряда. Миссия должна быть исполнена. Я не хочу быть последним, — простонал он. Хоть бы Гэндальф со мною был или еще кто-нибудь. Зачем я остался один? Зачем я должен решать? Я же не мудрый, я ошибусь. И не годится мне брать кольцо и выставляться перед всеми. — А ты и так не выставляешься, — ответили ему. — Ты выставлен. Так же, как Фродо как старик Бильбо. Они не сами выбирали себя. Ну хорошо, ладно, я должен решить сам. Я и решу. Только в одном я уверен. Все равно ошибусь. Чего еще и ждать от Сэма? Что ж, посмотрим. Если они найдут Фроды и кольцо будет с ним, то враг возьмет его. А это будет конец для всех. Для Лориэна. Для Ривенделла, для Шира, для всего Средиземья. И медлить нельзя. Иначе все равно будет конец. Война уже началась. Сэм вздохнул. Ну и что? Подумал он, я же не могу взять кольцо без спросу. Буду сидеть здесь и ждать пусть приходят и убивают меня над телом Фроды и берут кольцо. Ведь так же нельзя. — возразил он сам себе. — Значит, надо его взять. Он наклонился. Осторожно и нежно отстегнул застежку у ворота Фрода и просунул руку под куртку. Потом, приподняв голову друга, он поцеловал его в холодный лоб, осторожно снял цепочку и тихонько уложил его голову обратно. Ничто не дрогнуло в спокойном бледном лице. И это яснее всяких других признаков, сказала Сэму, что Фродо мертв и что его путь окончен. — Прощайте, дорогой друг, — прошептал Сэм. — Простите меня. Я вернусь, когда сделаю свое дело, если смогу. И тогда уже не покину вас. Если бы я мог попросить Галадриэль, я хотел бы вернуться сюда и найти вас. Прощайте. Он надел цепочку себе на шею, и тотчас же тяжесть кольца пригнула его голову к земле, словно на шее повис большой камень. Но либо тяжесть уменьшилась, либо в нем родилась новая сила. Он медленно поднял голову, потом с усилием встал и увидел, что может идти со своей ношей. И снова он поднял эльфийский светильник и взглянул на своего друга теперь свет был мягкий и спокойно озарял бледное и прекрасное как у эльфа лицо фрода сэм отвернулся спрятал фиал и побрел спотыкаясь в сгущающемся мраке идти предстояло недалеко туннель был позади перевал в сотни ярдов впереди и тропа хорошо видна в сумерках глубокая колея выбитая в камне ногами орков за многие годы Вдруг она резко сузилась, сменившись длинной лестницей с широкими плоскими ступенями. Башня была прямо над Сэмом, светясь красным глазом окна. — Я решился, — повторял себе Сэм, — но на самом деле решимости в нем не было. Хотя он и старался действовать разумно, но сейчас все шло как-то не так. — Может, я ошибся, — пробормотал он. — Но что же мне еще оставалось делать? Крутые скалы смыкались вокруг него. Прежде чем перевалить седловину, прежде чем сделать шаг по земле Мордора, он обернулся и взглянул назад. Вдалеке еще виднелось черное пятнышко туннеля. Он видел или угадывал место, где оставил тело Фрода. Ему даже показалось, что там различается какое-то мерцание. А может, это были слезы в глазах. «Если бы только мне вернуться и найти его!» — вздохнул он. Потом, наконец, тряхнул головой и сделал несколько шагов, самых тяжелых в своей жизни. Только несколько шагов он и сделал, и тут же замер на месте. Спереди, со стороны перевала, донеслись голоса орков. В то же время послышались топот и возгласы сзади, Сэм обернулся и увидел красные огоньки факелов, появившиеся из туннеля. Значит, за ним охотятся. Значит, красный глаз башни был зрячим. Колеблющийся свет факелов и лязг оружия были совсем рядом. Через минуту орки будут на вершине и увидят его. Он слишком долго раздумывал. Еще не отдавая себе отчета, он нащупал цепочку на шее. В тот момент, когда первые враги появились на перевале, прямо перед ним...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 «Разве ты не видел следы? Так что пусть посмеются! Нам повезло! Наконец-то мы раздобыли кое-что нужное там, наверху!» «Так это дохлятина нужна там? А что оно такое, по-твоему? Похоже на эльфа, да мелковат! Оно что, опасное?» «Не знаю и знать не хочу!» — отрезал его собеседник. Ага, Значит, тебе не сказали, в чем дело! Нам ничего не говорят, но они тоже иногда ошибаются!»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 Сэм припал ухом к камню, надеясь узнать хоть что-нибудь полезное для себя. «Нет, не знаю», — послышался голос Горбага. «Приказы доходят быстрее, чем можно было бы долететь. А мне наплевать, как это делается. Лучше не соваться. Хррррр. Вот этих насголов у меня мороз по коже. Они враз сдерут с тебя шкуру и бросят в темноте, как падаль. Но ему они нравятся. Они сейчас его любимцы, так что ворчать бесполезно». Говорю тебе, не дело служить внизу. Попробовал бы ты наверху, заметил Шаград. Вдвоем с Желоб. А по мне лучше бы не там, не там. Война началась. Когда она кончится, будет полегче. Говорят, все идет успешно. Посмотрим, <смотрим> проворчал Горбак. Посмотрим. Если она пойдет хорошо, то места будет больше. Что ты скажешь, если нам с тобой податься куда-нибудь с надежными ребятами, куда-нибудь, где добычи много и нет никаких начальников? А, сказал Шаград, как в старые времена. Ага, ответил Горбаг. Только вряд ли. Мне почему-то тревожно. Я уже сказал, верхние. Голос у него понизился до шепота. Да, и даже самый верхний. Они могут ошибаться. Ты говоришь, что-то чуть не сорвалось? А я говорю, сорвалось таки. И нам велено смотреть в оба. Всегда так. Кто-то прохлопал, а исправлять бедным рукам, и благодарности не дождешься. А враги, между прочим, ненавидят нас ничуть не меньше, чем его. И если он проиграет, нам тоже конец. «А, кстати, когда вам приказали выступать?» «С час назад примерно. Мы получили известие. Назгулы встревожены на лестницах лазутчики удвоить охрану. Мы сразу же вышли». «Плохо дело», — сказал Горбаг. «Наши безмолвные стражи тоже забеспокоились, только дня два-три тому назад. Но никто ничего не приказывал». «Сказали, это от того, что Верховный Назгул отправился на войну, а теперь наверху не обращают на нас внимания!» «Должно быть, Око было занято!» — предположил Шаград. «Говорят, на Западе происходит что-то важное!» «Говорят!» — прорычал Горбаг. «А тем временем враги разгуливают по лестницам! А ты где был? Тебе полагается охранять их, верно? А ты что делал? Не учи меня!» «Мы все время следили и знали, началось что-то забавное!» «Куда уж забавнее!» «Да, свет крики и все такое!» «Но Шелоп была на стороже, мои ребята видели ее!» «Видели и ее пронеру!» «Ее пронеру? А это еще что такое?» «Ты, должно быть, тоже видел его! Черный такой, дощий, похож на лягушку!» «Он уже бывал здесь!» Несколько лет назад он вышел из Лагбура сверху, и нам было высочайше велено пропустить его. С тех пор он приходил еще один или два раза, но мы его не трогали. Кажется, у него есть какое-то соглашение с ее милостью. Должно быть он невкусный, а то бы никакие приказы сверху ей не помешали. И он побывал здесь за день до того, как начался весь этот шум, а ваша стража в долине его не заметила. Мы видели его прошлой ночью. Ребята сообщили, что ее милость забавляется, и я был спокоен, пока не пришло это известие. Я думал, проныра принес ей игрушку, или ты прислал пленников в подарок, или что-то еще в этом роде. Я никогда не мешаю ей забавляться. Если Шелоп вышла на охоту, от нее ничто не ускользнет. Ничто ты говоришь. Да разве у тебя глаз нету? Говорят тебе то, что поднялось по лестнице и ускользнуло такие. Оно порвало паутину и вышло из норы. Ты об этом подумай. Но она же поймала его в конце концов. Поймала? Кого? Эту кроху? Но если бы он был один, она давно бы уже утащила его в нору. И висел бы он сейчас у нее в кладовой. А если бы он понадобился наверху, принести его пришлось бы тебе. Хорошенькое для тебя было бы дело, а? Но он был не один. Тут Сэм стал слушать внимательнее. «Кто разрезал нить, которой она опутала его? Тот же, кто прорезал паутину! Разве ты не видишь этого, Шаград? А кто воткнул гвоздь в ее милость? Он же, конечно! А где он? Где Шаград? Шаград не ответил. «Подумай хорошенько, если умеешь. Это не шутки». Никто, слышишь ты, никто и никогда не втыкал ничего в шелоп. И тебе это хорошо известно. Ее болячки — ее дело. Но подумай, здесь бродит на свободе кто-то опаснее всякого мятежника в недоброе старое время Великой Осады. Что-то проскользнуло таки. — Так что же это такое? — прорычал Шаград. «Судя по всему, доблестный Шаград — это какой-то могучий воин. Скорее всего, эльф, по всяком случае, с эльфийским мечом, а то и с топором в придачу. И он разгуливает здесь свободно, а ты так и не заметил его! Смешно, право!» Фу. Горбак сплюнул, а Сэм мрачно усмехнулся, услышав, как его расписывают. «Э, да что там? Ты просто боишься!» — беспечно ответил Шаград. «Ты, конечно, умеешь читать всякие там знаки, но толковать их можно по-разному. Как бы то ни было, я расставил повсюду стражей и намерен заниматься только одним делом за раз. Когда я разберусь, что мы такое поймали, тогда и начну думать о чем-нибудь другом». «По-моему, тебе с этого пленника мало толку!» — сказал Горбаг. Может, он и вовсе ни при чем во всей этой суматохе. Тому, большому, с мечом, он был вообще без надобности, вот он его и бросил на дороге. Обычное дело для эльфов. А что вы с этим хотите делать? Ты только не забудь, я его первым увидел. Если забава, то в ней должны участвовать и мои ребята. Р -р -р -р -р -р -р -р", прорычал Шаград. Но-на! У меня приказ! Если он будет нарушен, ни твоей, ни моей шкуры не хватит расплатиться. Всякого, кто будет пойман стражей, надлежит отправлять в башню. Все с пленника снять, ничего не оставлять. Сделать полную опись всех вещей, одежды, оружия, писем, колец, украшений. И отправить в Лагбур, и только в Лагбур. Самого пленника сохранить живым и невредимым под страхом смерти любого из стражей, пока он не пришлет за ним или не явится сам». Таков приказ, и я намерен его выполнять. И ничего не оставить, да? усмехнулся горбаг. Ни зубов, ни ногтей, ни волос. Да нет же, говорят тебе! Он нужен в лагбуре целый и невредимый. Трудновато же это будет сделать! рассмеялся горбаг. Он сейчас просто падаль, вот и все. «Не знаю, зачем он наверху, а вот для котла он в самый раз!» «Дурак!» — взвизгнул Шаград. «Говоришь ты складно, а ничего не соображаешь! Смотри, как бы тебе самому не угодить в котел или к шелоп. «Падаль!» — сказал тоже. «Разве ты не знаешь привычек ее милости? Если она связала добычу, значит, это мясо, живое мясо! Она не ест, падали, и не пьет холодной крови. Пленник жив!» Сэм зашатался. Ему показалось, что своды рухнули. Потрясение было так велико, что он чуть не потерял сознание и грохнулся бы в обморок, если бы не внутренний голос, отчетливо произнесший. «Дурак! Он жив, и твое сердце знало об этом! Не полагайся на голову, Сэм, это в тебе не самое сильное! Просто ты не умеешь надеяться по-настоящему, вот в чем дело!» А что теперь? Но Сэм ничего не мог поделать сейчас. Оставалось только припасть к холодному камню и слушать, слушать ненавистные голоса». продолжал меж тем Шаград. «У нее много разных ядов. Когда она на охоте, она только куснет их в шею, и они станут мягкими, как рыба без костей, и она может делать с ними все, что угодно». «Ты помнишь старого Уфтака? Он пропал, а через несколько дней мы нашли его в углу. Он висел вниз головой, был в полном сознании и страшно злился. Ха -ха! Ох, как мы смеялись тогда! Ха -ха -ха! Она, наверное, забыла про него. Мы, конечно, не стали его трогать, нельзя ей мешать. Но вот и этот пленник скоро очнется. Пожалуй, ему будет немного не по себе, но и только...» — С ним ничего не случится, во всяком случае, пока его не потребуют наверх. — А что с ним будет дальше, не наша забота, — подхватил Горбаг. — Ну уж, если забавы не будет, мы хоть расскажем ему кое-что. Он ведь не бывал наверху, вот и пусть полежит, подумает, что его там ждет. Так будет еще смешнее. Пойдем. — Никаких забав, говорят тебе, — разозлился Шаград. Его нужно беречь, иначе нам всем не сдобровать. — Ладно уж. А на твоем месте я бы сначала изловил того, большого, что бегает на свободе. А тогда уж посылал сообщение. Вряд ли тебя похвалят, если узнают, что котенка ты поймал, а кота выпустил. Голоса начали отдаляться. Они уходили. Сэм оправился от потрясения. Теперь в нем кипел гнев.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 Виднелись широко раскрытые двухстворчатые ворота в нижней ярус башни, рог которой они с Фроды видели высоко вверху. Передние орки уже вошли туда со своей ношей. Горбаг и Шаград тоже подходили. До Сэма донеслись взрывы хриплого пения, звуки рогов, звон гонга целая какофония звуков. Горбаг и Шаград были уже на пороге.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 Живой, но в плену.